Глава 126. Дождь прекратился. Теперь они оказались в бухте, где песок был усеян разбитыми ракушками и мокрыми отбросами, обрывками сетей, кусками полистирола, осколками стекла. Морская помойка. Но никакой мусор не мог испортить красоту окружающего. Заводь, которую обступили скалы, круглая, как пузырек, отливал розовым и сиреневым, а на заднем плане сосны и папоротники зеленели густым насыщенным цветом. «Мне нужен был химически чистый убийца», снова заговорил лоссей, повысив голос, чтобы перекрыть шум совсем близкого моря. «Без всякой побудительной причины, кроме жажды крови». У Фарабо совсем иной профиль. «Вовсе нет». Его жестокость вытекала из страха и верований Он не испытывал никакого удовольствия ни от убийств, ни от измывательств Тогда почему же вы его выбрали? Потому что он был у меня под рукой И я его официально похоронил в 2009 -м. И вместе с тем он оставался убийцей первой категории, если можно так выразиться Его агрессивные импульсы были нетронутыми Его жестокость не имела никаких ограничений, ни морали, ни жалости. Воздействие фармакона на такого индивидуума явилось бы решающим тестом. Ничего удивительного, кто способен на большее, тот и меньшее потянет. Небольшое уточнение. Кто подписал разрешение в 2009-м на кремацию Фарабо? Старый местный врач. Он едва глянул на тело. Привык к мертвецам в шарко. «Но кого же поджарили в крематории, верно?» «Никого». «Плак сам закрыл гроб. Купюру распорядителям и вперед в огонь». «Где вы прятали Фарабо?» «В одном институте в Волонии, который я хорошо знал. Я оплачивал его содержание, никаких проблем. Когда фармакон был готов в феврале 2012 я вернул его обратно. Поместил в изолятор и обновил персонал в том крыле больницы». К нему имел доступ только один человек. Плак. Именно. Весной я начал лечение. Фарабо реагировал, в общем, положительно. Проблема заключалась в побочных эффектах. Хотя в данном случае я вынужден говорить скорее о первичных эффектах. Его агрессивность стала неуправляемой. Вы сделали его еще более безумным. На лице Лоссея появилось выражение глубокого огорчения, то самое, которое он наверняка отрабатывал перед зеркалом на случай, если нужно объявить семье о кончине пациента или распорядителям фондов об отсутствии результатов исследований. Позади снова сгущались тучи. Небо напоминало гигантский пейзаж из серых перевернутых гор, указывающих вершинами на наклонную и черную линию моря. Сколько времени длилась эта преамбула? Не знаю. То есть как это? Фарабос бежал до завершения лечения. Теперь все стало кристально ясно. Этот мудак химически перевозбудил зверя и позволил ему сбежать с пеной на губах. Как говорил Марван, никто не гарантирован от худшего. Фарабо стал спокойнее. Его приступы ярости случались все реже. Я ошибочно решил, что мы вступили во вторую фазу усмирения. Короче, в сентябре ему удалось улизнуть и украсть институтский зодиак. Еще одна ошибка. Они ни разу не проверили, имеются ли у Шарко какие-либо плавсредства, хотя по расположению у заведения был выход к морю. Черт побери, почему вы мне ничего не сказали? Я... я боялся, что меня арестуют. И к тому же я хотел продолжать свои исследования. Страх виновного и безумие ученого безнадежно спутались в этом больном мозгу. Уголовные статьи 122.1 и 122.2 со всеми своими параграфами в полной мере воздадут должное этому пожарному пироману. И, несмотря на всю лежащую на нем ответственность, он, без сомнения, будет признан неподлежащим ответственности. Фарабо двинулся в направлении Керверека, продолжил врачеватель. Он причалил в окрестностях Ланд и наткнулся на вису Савири, и фарабо превратил первого встреченного им человека в Нконди. Круг замкнулся. Все возвращалось к первому убийству, к истерзанному телу бедного курсанта, положившему начало темной вереницы. Ничего не сходится. Где он взял гвозди, зеркала? Как он смог извлечь органы? Вы не поняли. Нганга вернулся. Аналоги не только усилили его склонность к жестокости, они еще и возбудили его мозг. Человек гвоздь испытывал прежние страхи и прибегал к прежним радикальным методам самозащиты. Он украл все, что ему было нужно для манипуляций: инструменты, острые предметы, железяки. Рван вспомнил об обряде посвящения, о пилотах-новичках, их называли крысами, брошенных в ландах, о лисах, которые преследовали их с мощными фонарями. Как фрабос мог остаться незамеченным? где именно он совершил свое преступление. Лоссей догадался, о чем он думает. «Мне кажется, он затаился в заброшенном крейсере, который лежит на берегу». Нарвал? «Я не знаю его название». Допустим, что ему попался висса, и он сумел заманить парня на эту развалину. Или же застал его уже там. Зачем же потом идти на риск и перевозить тело на остров Сирлинг, если сам он был в бегах? Это не он перевез, а мы с Плагом. Когда мы заметили исчезновение Фаработу, отправились на поиски, а нашли только труп, и я сразу же решил его спрятать. Я надеялся, что его обнаружат как можно позже, а тем временем рассчитывал отловить Фарабо. Что произошло потом? Мы искали его по всему району, и в конце концов вынуждены были бросить это дело. Я надеялся, что он вернется сам. Почему? Из-за нейромедиаторов. Я не знал, какие именно последствия может вызвать внезапное прерывание курса, но у Фарабо должна была начаться ломка. Погода окончательно шла ко дну, как тяжелая разваливающаяся посудина. Море перекатывало свои обиды. Массы темной воды взрывались о прибрежные скалы, и в бьющиеся пени опадали на каменные зубья. Жандармы пришли с вопросом, не пропадал ли кто-нибудь из наших пациентов. Я ответил отрицательно и больше не видел людей в форме. Не забудьте, что Фарабо был мертв с 2009 года. Только после вашего следующего визита и расспросов о прошлом я запаниковал как Фарабо умудрился снова исчезнуть со всех радаров. «Благодаря Изабель Бареру Сино. Ему бы никогда не удалось организовать побег без сообщницы извне. Я не знаю подробностей, но она наверняка где-то его подобрала. А может, она даже участвовала в преступлении. Она была совершенно...» Кац Барер готовила почву, подобрав Фарабо в Ландах, организовав убийство Ансимони, Людой Каперно, предприняв попытку убить Гаэль, та сумела ускользнуть, но появились новые жертвы. Механизм сценария опять заело. Почему Фарабо остановился на накатанной дороге? После нападения в больнице Сантан убийства прекратились. Это затишье подтверждало виновность Крипо. Рван задал конкретные вопросы, исходя из этих обстоятельств. Ответ простой. Потому что как раз в тот момент Фарабо начал снова принимать препарат. Нейронные рецепторы наконец-то заблокировались. Его агрессивность вошла в управляемые рамки. Как он смог раздобыть медикаменты? В конце сентября Изабель Баррер пришла ко мне. Фарабо вышел из-под контроля. Для меня это был двойной удар. Я был потрясен тем, что она влезла в эту историю. Кстати, личность, что ко мне пришла, была совсем не той, кого я знал, а мужчиной. Изабель прекрасно поняла суть происходящего. Мои эксперименты, фармакон, побочные эффекты. Ей нужны были успокоительные и аналоги для лечения. Вы не захотели увидеться с Фарабом? Изабель слышать не желала об этом. И вы дали ей препараты. Выбора не было. «Следовало обуздать Фарабо, а она грозилась все выложить копам и прессе. Она исчезла вместе с нужной дозой, и больше я ее не видел». Они добрались, наконец, до сосняка. Зеленые иголки, серые стволы, красный песок. Все казалось абсурдным и непонятным, как бывает, если подойти слишком близко к картине. Когда Одри застала Фарабо в том доме в Луфсиене, он был не слишком спокоен. Ваши пилюли так ни на кого и не подействовали. У Лассе вырвался безнадежный жест. К тому моменту Изабель была уже два дня как мертва. Фарабо не знал точно, ни что именно принимать, ни в каком порядке. Без меня и Изабель он не мог продолжать курс. Допустим, сменим направление. В последние недели Изабель барреру под видом Эрика Каца снова завязала отношения с моей сестрой, Гаэль. «Это чтобы заманить ее в ловушку?» «Возможно. Фарабо не завершил свою месть. Он наверняка потребовал новую жертву». Эрван представил Изабель в роли верного последователя, готового на все, чтобы удовлетворить своего учителя и преподнести ему жертву на блюдечке. «По-вашему, где он сейчас?» «Представления не имею». «Если он вернется в отчий дом, не беспокойтесь, я вас предупрежу. Я сделаю все, чтобы остановить бойню. Я устал до изнеможения от этих смертей, жестокости, безудержного бегства от одной опасности к другой и готов нести ответственность, как вы говорите». Если вы мне не доверяете, можете расставить людей вокруг больницы. Это уже сделано. Еще одна деталь не вписывалась. Кстати, я несколько раз сталкивался с фарабов в последние недели. Для своего возраста он в невероятной физической форме. Это скорее можно ожидать от бывшего атлета, чем от обитателя психушки, оглушенного лекарствами. Еще один эффект препарата. По крайней мере, в первой фазе. Повторяю, нейронные рецепторы загружены по максимуму. Фарабо работает на сверхоборотах, если можно так выразиться. А вы сами его не боитесь? Нет, он обязан мне всем. Никогда он не поднимет на меня руку. Доктор Франкенштейн наверняка думал так же, пока сотворенный им монстр не убил его невесту. Но эту черту Ирван подметил еще во время их первого столкновения по поводу плага. «Красавчик-профессор обладал недюжинной физической смелостью. Возможно, он боялся тюрьмы или провала, но не схватки с напичканным таблетками безумцем». «Вы меня арестуете?» — спросил тот, как если бы следил за ходом мыслей майора. «Не сейчас. Вы еще можете оказаться полезным» но я про вас не забуду, когда будем подводить черту. Несмотря на все ваши связи, вам каюк. Советую даже предупредить их. Я доберусь и до них тоже. Понимаю. Вы ничего не понимаете уже довольно давно. И закончите вы вместе с вашими пациентами за решеткой. Вы просто сами не осознаете, ради каких целей... Психиатр не закончил фразы. Рван ухватил его за отвороты пальто и припечатал к стволу сосны. Заткнитесь, пока я действительно не вышел из себя, неожиданно заорал он. Единственное, что и впрямь удивительно в этой истории, это почему я не разбил вам череп прямо здесь и сейчас, как краби панцирь на камне. Психиатру достало сил улыбнуться. Вы этого не сделаете, выдавил он. В этом вся разница между таким человеком, как вы. И Фарабо. Самоконтроль, который я пытаюсь создать путем... Эрван с отвращением выпустил его и отошел на несколько шагов, чтобы больше не слышать. В моменты прояснения, не сдавался лоссей, Фарабо часто говорил о вашем отце. По его словам, из него получился бы исключительный Нганга. Эрван замер. Под дождем и кронами сосен он не ожидал такого удара ниже пояса. «Он рассказывал мне о лучезарном городе», — продолжил психиатр, «и об апрельской ночи, когда Григоар Марван присоединился к нему в сопредельном мире. Он что-то говорил о молодой женщине и о свастике, которую ваш отец вырезал на «закройте вашу паршивую пасть». Он занес кулак, Остановившись в тот момент, когда в небе раздался удар грома, раскативший эхо на всю округу. «Будь я вами, — невозмутимо заключил Лоссей, я бы не слишком беспокоился о Фарабо. Почему? Вам кажется, что вы его ищете, но это он идет по вашему следу и нападет через несколько часов.